Глава 30. Света собиралась долго. Она полдня только выбирала, что надеть, перерыв весь гардероб. Потом еще столько же укладывала волосы и красилась. Глупость несусветная. Ей скоро сорок, а она как малолетка перед первым свиданием. «Света, может быть, вы с Эльзой пойдете? Зачем вам я?» Света замерла, повернулась к отцу. «Ты себя плохо чувствуешь, да? И молчишь?» Забеспокоилась Моль. Отцу было уже хорошо за 70, и она прекрасно понимала, что может потерять его в любой момент. «Нет, милая, что ты? Просто там будет одна молодежь, и я вам только обузой стану». «Не выдумывай, папа. Я сама не хочу никуда идти. Ты же знаешь, что это из-за Эльзы». «Угу. Именно поэтому ты уже второй час скрутишься у зеркала». Света вспыхнула, отвернулась неловко. «Я просто не хочу позорить Эльзу своим видом». «А еще тебе понравился Марк. Я его совсем не знаю». А мне показалось наоборот. Моль потерла озябшие плечи и посмотрела на отца. «Он напоминает мне одного человека. Так сильно напоминает, что иногда мне кажется, я схожу с ума». Юрий нахмурился. «Ты потому не хочешь, чтобы Эльза встречалась с ним?» «Этот человек, он сделал тебе больно?» «Нет, он подарил мне счастье, а боль...» «Боль стала расплатой за него». «Марк не мог быть в то время с тобой, Света». «Я знаю, папочка, знаю». «Так я вам точно не помешаю?» «Никогда, папуля». Света поцеловала сидящего в кресле отца в лоб и пошла наряжать Эльзу, Маленькая модница еще с вечера выбрала шикарное кремовое платье в кружевах и грубые армейские ботинки. Эльза любила сочетать несочетаемое, а Света не мешала ей самовыражаться. В ресторан Талов они подъехали к семи часам. Народу уже было достаточно много, но их столик действительно оказался не занят. Моль осмотрелась. Никаких шаров, слава богу, и никаких сердец. Сдержанный стиль ресторана был сохранен даже в праздничном убранстве — Чуть более пышные букетики кал, толстые свечи в красивых канделябрах, с потолка кое-где свисали гирлянды живых цветов и астролиста. Все было очень стильно и красиво. «Марк!» Эльза вскочила со стола и понеслась навстречу мужчине. Тот перехватил ее на полпути и как пушинку, подбросил вверх. Девочка заливисто рассмеялась, обняла его изо всех сил и звонко поцеловала заросшую бородой щеку. Мужчина остался довольным не меньше самой Эльзы. Света залипла на его счастливой, открытой улыбке. Мог ли Васька улыбаться так? «Ну и кто эта красивая девочка?» «Это же я! Я! Твоя Эльза Ильвис! Ты что, меня не узнал?» Удивленно распахнула глаза малышка. «Не-а!» Думала, что эта настоящая принцесса пришла в мой ресторан. Эльза захохотала, запрокинув голову, и пояснила – Это потому, что у меня такое платье. Нравится? Очень, оно прекрасное. Это мне мама купила. Она тоже сегодня очень красивая, да? Очень. Серьезно ответил Марк, скосив взгляд на сидящую в кресле Свету. Спасибо, что пришли. Юрий, как здоровье? Спасибо, Марк. Все отлично. Ты же будешь сидеть с нами, затраторила Эльза. Я приготовила тебе подарок. «Эльза, Марк наверняка занят. Посмотри, сколько у него гостей, кроме нас». Девочка перевела растерянный взгляд на мужчину. «Ты не будешь с нами отмечать День влюбленных?» «Буду. Даже рестораторам иногда нужно отдыхать», — улыбнулся Марк. «Вы не будете против, если я присоединюсь к вашей компании?» Ненавязчиво поинтересовался у Светы. Эльза тут же прокричала, что они только «за», так что женщине оставалось только пожать плечами. «Смотри, какой я тебе приготовила подарок!» Эльза залезла в сумку Светы, нечаянно упустила ее, так что содержимое посыпалось на пол. Марк тут же опустился на колени и принялся собирать упавшие вещи. Девочка ему активно в этом помогала. Только Света сидела изваянием, не в силах пошевелиться. «Ой, смотри, какая у мамы бабочка! Ты ведь тоже их любишь, да?» Дочь жала в крохотной ладошке бабочку Моль, брошь, которую Свете оставил Василий. В первые дни после его ухода только она одна являлась доказательством того, что Васька действительно был в ее жизни. В те страшные дни Света не расставалась с ней ни на секунду. Сегодня же Светлана хотела ее надеть, чтобы посмотреть на реакцию Марка, но уже в машине передумала и сняла украшение сладскона черного пиджака. Однако, видимо, Марку все-таки суждено было пройти проверку. Впрочем, Он ничем не выдал себя. Просто вернул сумку Свете и снова улыбнулся девочке. «Красивая бабочка. Ты права. Мне они тоже очень нравятся». «Тогда смотри, каких красивых бабочек я тебе нарисовала на открытке». Эльза протянула мужчине рисунок. Несколько секунд он внимательно его рассматривал, потом перевел взгляд на Свету, видимо, тоже не впечатлившись художественными способностями девочки. Его растерянное выражение лица пробилось даже сквозь окутавшее моль напряжение. Улыбка сама собой растянула губы, а потом и вовсе превратилась в смех. «Эльза отлично танцует и поет», — пробормотала Света, посмеиваясь. «Я вообще очень талантливая», — непосредственно добавила девочка, вызывая у взрослых новый приступ хохота. «Странный вечер. В канделябрах горели свечи, одуреющие пахли каллы», и ее взгляд сплетался со взглядом Марка прямо над их раскрывшимися бутонами. Так уже было когда-то. Боли и непонимания усиливались, смешиваясь в мерзкий коктейль, и эти противоречивые эмоции рвали свету на части. На одной чаше весов — счастье. Пускай призрачное, как мираж, основанное лишь на надежде и внутреннем, ничем не подкрепленном убеждении, что он все-таки жив. А на другой — миллионы вопросов. Почему он ушел так надолго, не оставив ей ничего, кроме боли? Ведь она готова была разделить с ним все, пожертвовать всем, уйти в никуда, понять и принять его любым. Почему он лишил ее этого? Почему не оставил выбора? К их столику подошел Андрес. У них с отцом завязалась оживленная беседа. Эль заболтала с Марком, а Свете вдруг стало тесно. Она незаметно выскользнула из-за стола, накинула пальто и вышла на улицу. Было промозгло-холодно. Февраль. С этим месяцем у нее были сложные отношения. Такая себя любовь-ненависть. Света подошла к морю, не жалея красивых замшевых сапог. Уставилась на темную холодную воду. Если ей было настолько больно, значило ли это, что она жива? «Вы сегодня очень задумчивы», — раздалось за спиной. «Я принес плед, чтобы вы не замерзли» но, боюсь, он не слишком спасет вас от этого ледяного северного ветра. Света повернулась, медленно забрала из мужских рук теплый клетчатый плед и накинула на плечи. Ей хотелось схватить эти руки и целовать, как божеству, как святыне. Хотелось кинуться ему на шею, оплести его тело руками и ногами и никуда больше не отпускать, прорасти в него, чтобы нельзя было вырвать. Может быть, из-за этой одержимости ее настигла кара, Может быть, это грех — любить кого-то так сильно. Мне есть о чем подумать. Наконец выдавила она из себя, с трудом воздерживаясь от глупостей. И о чем ваши мысли, если не секрет? О боли. Я думаю о том, почему любимые люди причиняют нам так много боли. Он долго не отвечал. Просто смотрел на нее и молчал. В скупом свете освещающих ресторан фонарей его глаза сияли как звезды, которых не было видно на пасмурном вечернем небе. Порой невозможно поступить иначе. Мы причиняем боль тому, кого любим, чтобы потом не сделать еще больнее. Это невыносимо тяжелое решение, которое, впрочем, оправдывает себя. Вы делали больно любимому человеку? Только однажды и я бы многое отдал, чтобы оградить ее от этого. Не смогли? Нет. Они замолчали, глядя друг на друга. Боль отступала, покидала тело, вместо нее в веной влилась надежда. Это, наверное, такой закон жизни. В человеке не может быть пустоты. Эльза сказала, что у вас скоро день рождения. Придете отмечать к нам? Нарушая обмен взглядами, заговорил во... Марк. Света вздрогнула, как будто очнулась от сна, потерла заледеневшие руки. А... Нет, этот день я всегда провожу в другом месте. Приходите хотя бы вечером. Нет, извините, Марк, я буду занята допоздна. Я... Знаете, я жду одного человека. Моли показалось, или ей наконец удалось пробить броню Марка Талла. В нем что-то дрогнуло. На лицо набежала тень. И тут же исчезла. Или ей опять померещилась. Мало ли, что происходит на самом деле. В последнее время Света не стала бы утверждать, что объективно в оценке окружающей действительности. Наверное, она начала сходить с ума еще тогда, когда в первый раз пришла в ресторан, где они с Васькой договорились когда-нибудь встретиться в самом начале весны. И каждое 1 марта, в день своего рождения, Света приезжала к открытию того ресторана И сидела там до тех пор, пока крайне вежливый метр дотель, с извиняющейся неловкой улыбкой не сообщал о его закрытии. Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять. И вот уже скоро сорок. «А вы как будете праздновать свой день рождения вы?» Задала Света вопрос под текстом. «Ваське через несколько дней стукнуло бы тридцать семь. Интересно, когда родился Марк Таул? как всегда, в своем рыбацком домике на заливе. В ноябре там обычно штормит. Света отвернулась и медленно пошла к ресторану. «Значит, в ноябре?» «Да, 8 ноября мне исполнится 39». «Надо же, вашей подружке Эльзе 8 ноября стукнет 4. Может быть, вы с ней родственные души?» Мужчина за спиной резко остановился. «Света...» Она тоже остановилась. Поворачиваться не решилась. Уж очень боялась накинуться на него и встряхнуть. Что? Вопрос как вдох. Ничего. Пойдемте скорее в тепло.